Возникало диссидентское чувство прикосновения к запретному и долго недоступному. Только вместо архипелага ГУЛАГ Ворошилов и Горький в тире ЦДКА. Не Иосиф Бродский, а Бродский Исаак. При настоящей свободе, наряду с черным квадратом, доступно полотно и в Сталин делает доклад по проекту Конституции на 13-м в съезде Советов. На этой картине, где Ворошилов, Молотов, Орджоникидзе, сидя за спиной выступающего Сталина, обмениваются добрыми радостными улыбками, заметно то же выражение лиц, что и у публики, пришедшей на выставку. Погружение в тепло и спокойствие. Конечно, это детство. Уют, уверенность, красота. Своё прошлое, наше прошлое никому больше непонятное, ненужное, не приобретенное ни одним музеем мира. Но в этом зале, где были собраны работы художников мировых, оставаться не хотелось. Раздражал холст Кончаловского купания красных конников в смелой, постимпрессионистской манере, выдающей не просто большого мастера, но и культурного профессионала, знакомого с достижениями своей эпохи. Зачем эти грубые мазки после комфортабельной гладкописи всей экспозиции. Как же терпим был Хрущев, который на выставке в Манеже в 1963 году всего только накричал на Эрнста, неизвестного и его коллег, а ведь мог и бритвой по глазам. Каково было тем, кто вырос на одних передвижниках? Рассказывает, когда Хрущев увидел картину Фалька с зеленой женщиной, то возмутился. Зачем натурщицу вымазали зеленой краской? Его простодушное воображение не проникало в те порочные закоулки сознания, где могла родиться мысль изобразить зеленым цветом обыкновенную розовую женщину. На выставке «Сталинский выбор» даже розовых женщин не было. Соцреализм той поры не жаловал обнаженной натуры, словно опираясь на целомудренную чеховскую формулу, в человеке все должно быть прекрасно, где о теле ни слова, а одежда учтена. Одежда, компенсируя свое небогатое разнообразие, выписана тщательно и любовно. Живописные мундиры вождей можно было бы выставлять отдельно, но и женские платья, хороши простонародной пестротой, как на моей любимой картине Ефанова и Савицкого «Конный переход» Жон-нач-состава. Атмосферу неприходящего и неизбывного праздника создает эта субгестивная красота. При коллективистской установке на многофигурность на выставке в 100 картинах представлены тысячи полторы лиц, и лишь одно из них неприятное. На холсте Антонова разоблачение вредителя на заводе. Да и там отвратительная вредительская личина почти заслонена светлыми, возмущенными лицами рабочих. Так трактовали врагов культовые фильмы эпохи. В светлом пути сцена с вредителями проходит в покасательной, так что ее почти не замечаешь. Остается лишь факт доблести героя. В «Девушке» с характером работница дальневосточного Зверосовхозы в исполнении красавицы Валентины Серовой ловят диверсанта по ходе после чистки зубов и перед выходом на работу. Все так обыденно, что поимка и конвоирование кажутся завязкой какого-то комического эпизода, пока не появляются пограничники и не срывают диверсанта зачем-то. Из-за границы же пришел приклеенную бороду. На выставке «Сталинский выбор» понимаешь, Слишком много чести врагам, чтобы уделять им время, место и душевные силы. Враг существует умозрительно, как постоянное напоминание, вторгаясь в любую, хоть бы и лирическую песню. И, конечно, мы его ждем и превентивно, сурово брови мы насупим. Но разглядывать его слишком пристально, чересчур. Это потом, на распаде, цельного мировоззрения, возникли подробные и неоднозначные вражеские портреты, начали вышибать слезу белые офицеры и запутавшиеся резиденты. Но пока броня была крепка, враг оставался незаметен, как вошь на мундире. Строился рай на земле, где должны помещаться архангелы, ангелы и праведники. Для других и места были другие, та же Сибирь, невероятным своим объемом поглощающее и скрывающее все. Обстановка красоты и праздника на выставке возникала не только от обилия парадных полотен. Они были лишь частью экспозиции, условно разделенной на несколько разделов. Первый — официоз. Портреты вроде канонического герасимовского Ленина на трибуне, чуть приспущенных на землю Сталина и молотова в Кремле Ефанова или пламенного Кирова. Работы Бродского.